Эпилог. Утро только-только вступило в свои права, первые лучи солнца заскользили по мрачным стенам, извещая, что жизнь продолжается. Из открытого окна снаружи заваренного толстой решеткой пробивался свежий воздух, разбавляя затхлую атмосферу в камере. Андрей лежал с закрытыми глазами на своей шконке, но не спал. Бессонница в последнее время стала его постоянной спутницей, как и головная боль ноющая и к вечеру постепенно нарастающая. Она отступала только под утро, давая небольшую передышку измученному организму. Таблетки, которые выписывал местный светило, не помогали от слова совсем. С диагнозом Андрея требовались более сильные препараты, но всем на него было плевать. Даже деньги не помогали разрешить ситуацию. Приходилось мужественно терпеть эту пытку и молиться о смерти. Тяжелые мысли заполнили его сознание беспрепятственно вытесняя сладкую дремоту. Мозг отказывался отключаться и в очередной раз переносил его в день свадьбы, где Андрей, как идиот, ждал свою невесту в ЗАГСе, сам пришел в западню и слишком поздно это осознал. А ведь счастье было так близко. Уже поставил шаг и предвкушал следующий ход, чтобы сделать мат. Слишком увлекся своей мнимой победой, потерял бдительность, и упустил важную деталь. Все рассчитал с точностью до минуты, но каким-то образом не вспомнил про разницу во времени между Москвой и Пекином. Денис прилетел раньше положенного срока и этим спутал все карты. Ловко обыграл Андрея в его же партии, разнес подчистую. Только проведя месяц в СИЗО, он понял, насколько беспомощен и одинок. Все его многомиллионное состояние не могло помочь ему оказаться на свободе, особенно после того, как Давид начал давать показания, естественно, не в его пользу. Единственное, что Андрей смог выторговать, это одиночную камеру, и та обошлась ему очень недешево. Ощутив, как маленькие молоточки в висках утихают, Андрей отвернулся к стене в надежде поспать хоть чуть-чуть, но мечтам не суждено было сбыться. Дверь с громким лязгом открылась, И на пороге возник охранник. «Бергман, на выход!» Грубо бросил он и подошел ближе, чтобы надеть наручники. «Куда?» Андрей протянул руки, и тяжелые браслеты сковали его запястье. «О, знаешь!» Не особо церемонясь, охранник подтолкнул его к выходу и, закрыв дверь, повел по длинному коридору. Остановившись около камеры для свиданий, открыл тяжелую дверь и протолкнул Андрея внутрь. «У вас пятнадцать минут!» Мне хватит. Денис обернулся, и Андрей впервые за время своего заключения увидел сына. Сынок сделал шаг к нему, но Дэн жестом остановил и кивнул на стул. У тебя больше нет сына, холодно произнес он и смерил отца внимательным взглядом. Так непривычно было видеть его таким жалким и разбитым, но в душе ничего не дрогнуло. Зачем тогда ты пришел? Андрей криво ухмыльнулся и присел на стул. «Попрощаться». «Ты уезжаешь?» «Мы с женой уезжаем», — с нажимом поправил Денис и непроизвольно сжал кулаки, чтобы в случае чего сокрушить обидчика. «С женой», — повторил Андрей, продолжая ухмыляться. Так и женился на шлюхе. «Выбирай слова!» В голосе Дэна слышалась явная угроза. «Прости меня», — внезапно попросил он, в общем-то ни на что не надеясь. «Заткнись!» Не выдержав, Денис сократил расстояние между ними и, схватив отца за грудки, приподнялся стула. «Достаточно твоих игр! Я не поверю ни единому слову! А тебе хочу сказать!» Он выпустил его и отряхнул руки, словно выморол в грязи. «Ты скоро сдохнешь, и мне тебя совсем не жалко! Ты заслужил все это! Мама, Полина, Надежда!» Список загубленных жизней слишком длинный. Ты прав, с готовностью согласился Андрей, и я осознаю свою вину. Хотя, знаешь, чуть подумав, продолжил Дэн. Я тебя прощаю. Я не хочу носить этот камень на сердце. Мне не нужен багаж из обиды и злости. Ведь у меня начинается новая и счастливая жизнь. Он улыбнулся, вспомнив о новости, что узнал пару часов назад. «Я скоро и сам стану отцом. Надеюсь, у тебя получится лучше, чем у меня». Андрей ощутил, как груди закололо и внезапно стало трудно дышать. «Не сомневайся». Денис был уверен на сто процентов, что такой мразью, как его отец, не станет никогда. «А теперь прощай, и бог тебе судья». «Прощай». Андрей протянул руку, но Дэн проигнорировал ее и, не оборачиваясь, направился к выходу. Андрей лишь проводил его взглядом, едва сдерживая предательские слезы. Потерял все, что имел. Но это ничто по сравнению с этой сценой. Сегодня он окончательно потерял сына. Из-за жажды мести. Из-за своей одержимости. А ведь все могло сложиться иначе, если бы он смог вовремя остановиться. Денис вышел на улицу и глубоко вдохнул свежий воздух, чувствуя себя значительно лучше. Словно тяжкий груз сбросил с плеч. Его тяготила эта ситуация. Никак не мог найти покой, пока все же не решился на разговор. Теперь он был уверен, что поступил правильно, поставив точку в этой истории. Осталось завершить еще одно маленькое дело, и можно выезжать в Москву. Достав смартфон, набрал номер Полины. «Алло!» – бодрый женский голос раздался в динамике. «Привет. Я думал, разбужу, а ты не спишь». — усмехнулся Денис и, щелкнув брелоком, сел в машину. «Сплю!» — возмутилась она. «Да я только пришла!» «Где ж тебя носила?» «В кино. С Олегом». «Ясно». Улыбка Дэна стала шире. Он все понял и без пояснений. Но не задать главный вопрос все же не мог. «Помнишь, ты просила забрать тебя в Москву? Если твое желание не изменилось, то можешь собираться». «Ой, Денечка!» Рассмеялась Полина и шумно вздохнула, набивая цену своим словам. «Столько всего изменилось! Я, пожалуй, останусь здесь!» «Ну, как знаешь!» – загадочно произнес Денис, прекрасно понимая причину, по которой она передумала, и искренне радовался за нее. Поля заслужила свое счастье. «Если что, звони!» «И ты! Лере, привет!» «Обязательно!» Дэн завершил звонок и, бросив смартфон на пассажирское сиденье, вырулил с парковки. Его ждали Лера и поездка в Москву. Надежда Михайловна неожиданно для них обоих наотрез отказалась ехать с ними, решив дать молодым пожить своей жизнью и пообещав приехать на первое время, когда родится малыш. Такой расклад несказанно радовал Дениса. Он, конечно, ничего не имел против тещи, но все же предпочитал свободное время проводить с женой и желательно в постели. «Кстати, можно успеть еще перед отъездом провернуть кое-что». Усмехнувшись своим пошлым мыслишком, Дэн быстро написал Лере смс и выжал педаль газа в пол, желая как можно быстрее добраться до дома. «Надеюсь, ты все еще в постели, ждешь меня?» «Я уже близко», – прочитала Лера и широко улыбнулась. Тело еще не остыло от жаркой ночи, но утро обещало быть не менее горячим. Поддавшись порыву, уткнулась в подушку Дениса – Его запах беспрепятственно проникал в легкие и заполнял сердце сладкой негой. Она любила и была любима. Пройдя через все испытания, стала, наконец, счастливой и все благодаря Денису. Если бы не он, неизвестно, что бы с ней сейчас было. Он, как мощный ураган, ворвался в ее размеренную жизнь и перевернул в ней все вверх дном, но взамен показал другой мир, наполненный яркими красками. Если бы ей предложили выбор, она с готовностью еще раз прошла бы через весь этот кошмар, устроенный Андреем, лишь бы только быть с Денисом. Искренне верила в то, что их встреча не случайна, и они смогут сохранить свой хрупкий мирок на долгие годы и стать настоящей семьей.